«Следы!» Мага опустилась на колени в нескольких метрах от покрывала крутящегося снега, пристально вглядываясь в него. Я сам не видел низги. В очередной раз мне пришлось довериться привычке вальхальцев к этим ужасающим условиям. Грефин подошла к своему солдату и подруге, присела на корточки рядом. Похоже на то», — согласилась она. «Я бы сказала, орочи сапоги». «Сколько?» — спросил я, несмотря на заглушающий голос шарф и быстро немеющие мышцы лица. Мага пожила плечами. Одна пара? Это прозвучало не слишком уж уверенно. Пол здесь ужасно разбит. Один орк. С ноткой нетерпения в голосе подтвердил логош, просмотрев пол своими металлическими глазами. и следы амбулла, зеленокожей, должна быть, забрел сюда, привлек внимание твари и закончил дни в качестве завтрака. Только один орк? переспросил я. Вы абсолютно уверены? Конечно же, произнес Логош. Это абсолютно очевидно для любого, у кого есть глаза, чтобы хоть что-то видеть». В обычной ситуации я бы счёл этот заносчивый техножреческий тон оскорбительным, но в тот момент я почувствовал едва ли не облегчение. Я посчитал, что логаш наконец перестает дуться, но впрочем у меня оставались и более важные заботы. «Тогда что случилось с остальными?» – вслух подумал я. Орки были шумными и задиристыми, но удивительно социальными в своей грубой манере, если можно так сказать. Наша жертва Амбола никак не должна была оказаться здесь совсем одна. Конечно, дружки не стали бы терять много времени, разыскивая пропавшего, если бы вообще заметили его отсутствие, но они могли все еще находиться поблизости, а это значило, что они могли наткнуться на это место так же, как и их почивший коллега. Хороший вопрос. Я полагаю, вы захотите сделать волоску наружу, чтобы убедиться, что поблизости их нет. По правде говоря, это было последнее, чего мне в тот момент хотелось, но это было необходимо». И теперь, когда кто-то высказал такую мысль, я не мог отступить перед лицом солдат. Это единственный способ проверить. Кивнул я, сумев, как мне кажется, в достаточной мере скрыть свое нежелание. В чем я не был уверен, действительно ли по лицу техножреца пробежала тень мстительной ухмылки. Погодные условия снаружи были ужаснее, чем я мог себе представить. Снег клубился вокруг нас, подгоняемый ветром более острым, чем нож для сдирания кожи жертв в руках эльдарской ведьмы. Мои глаза рефлекторно сомкнулись, прежде чем я отошел на десяток шагов от усти пещеры, и я понял, что ни в какую не могу открыть их. Вырванные ветром слёзы замерзли на моем лице, запечатав веки. Я был готов поддаться порыву и вернуться по своим следам назад, что было бы верной дорогой к смерти от фатальной потери тепла, вдалеке от забота спутников. Но тут на мои плечи легла успокаивающая рука. Я благодарно вдохнул не успевший замёрзнуть на холоде едки запах Юргена, словно это был букет тонкого вина и слегка удивился тому, что мой нос все еще способен различать запахи. «Держитесь, комиссар!» Что-то коснулось моего лица, и резь в глазах немного отступила. Я проморгал со трудом, разлепляя веки, и чувствуя, как полурастопленные кристаллики льда стекли в уголки глаз, лицо Юргена постепенно обрело фокус, и я понял, что промежуток между шарфом и толстой меховой фуражкой у него закрыт снежными очками. Такие же были теперь на мне. «Это должно помочь!» «Благодарю, Юрген!» С усилием произнес я, едва шевеля мышцами лица. Шарф моего помощника слегка дернулся, как будто скрывал улыбку. «Вам повезло, что я обычно таскаю с собой запасные!» Это было ближе к упреку, чем все, что Юрген когда-либо произносил, но сейчас он имел на это полное право. Такие очки входили в стандартный набор оборудования вальхальского подразделения, и у меня была своя пара, запретанная где-то в отведенных мне помещениях, но мне никогда бы и в голову не пришло, что снежные очки понадобятся мне в глубинах шахты где угодить в «Буран» было крайне маловероятно. Так что мне предоставился очередной повод благодарить императора за такую черту моего помощника, когда дотошность. Я увидел, что все солдаты в огневой команде надели снежные очки в варп побери. Да судя по их жестам и поведению, большинство из них и впрямь наслаждались этими адскими температурами. «Что, прохладненько, сэр?» — радостно спросила мага, чистосердечно не осознавая того, насколько невыносимо я находил обстановку. «Я бы сейчас не отказался от чайничка Танны» сдался я решив, что лучше подходить ко всему играючи, но страдая несколько больше, чем хотел показать. В действительности это чертовски больше, но так они хотя бы будут присматривать за мной, не испытывая презрения к моему настоящему состоянию. Я бы и сама заварочки хлебнула. призналась она прежде чем легко, едва ли не в припрыжку удалиться, чтобы занять место ведущего. Вы знаете, все это пустая трата времени, проворчал логаш. «Коленусь, я ни за что не заметил бы техножреца, не заговори он». Белое деяние практически сливалось с летящим вокруг снегом, на виду было только лицо с металлическими глазами. Они как будто висели в воздухе передо мной, подобные экстремальной версии у Мазарини с её левитацией. «Если здесь и побывали другие орки, они уже находятся в километрах отсюда», продолжал техножрец. «Или замёрзли насмерть? Ему-то легко говорить, подумал я». Логош, кажется, и вовсе не замечал минусовых температур. В очередной раз я задумался о том, что же скрывает его одежда. Они гораздо более упрямы, чем вы можете подумать. Заметил я, и проходившими ланд поддакнул. «Мой дедушка в свое время нашел одного, вмороженного в ледник. Зелёный остался у нас после вторжения. Они доставили его в лагерь, отогрели, а потом он ожил и попытался убить их. Это чистая правда. Дедушка так рассказывал. Да и любой другой дедушка-вальхалец, разумеется, тоже». Орк в льду был одной из популярнейших народных сказок на планете. Но едва ли Логош об этом знал, так что я согласно кивнул. И как многие народные сказки, в ней может быть часть правды. Хотя нельзя быть уверенным в их правдивости, мы знаем несколько отчетов о том, что одинокие орки были замечены в диких местностях Вальхаллы, иногда местные жители даже подкреплялись телами этих существ. Есть вероятность, что это просто трупы, которые остались после вторжения, и сохранились благодаря холоду, но с этими существами никогда и ничего нельзя утверждать точно. «На вашем месте я бы продолжал идти у командира за спиной и ни во что не вмешиваться», добавил я. Не уверен, но кажется, Ланд подмигнул, наслаждаясь возможностью припугнуть чужака и обращаясь ко мне так, точно ей сам был волхальцем. Конечно, я провел бок о бок с ними значительную часть моей жизни и подхватил некоторые из их говорков, предпочтения в еде и тому подобного. Полагаю, не так уж и удивительно, что они во многом стали считать меня своим. Учитывая отношения между большинством комиссаров и солдатами, с которыми они служат, Это в действительности весьма замечательный факт. Как часто бывает в мемуарах Каина, здесь он придает слишком мало значения настоящим своим заслугам. «Мы действительно в ущелье», – доложила Гриффин, оглядывая местность, практически неразличимую за снегом. «Это видно потому, как ложатся снежинки. По мне так они везде выглядели как сплошная вертящаяся белая стена, но я кивнул будто бы с пониманием. В действительности оно мне было необязательно». «Один из наиболее важных принципов лидерства состоит в том, чтобы знать, когда положиться на суждения подчиненных. Но всегда стоит показать, что ты в этих суждениях заинтересован и что туда понимаешь». «Можете сказать, куда ушли орки?» – спросил я. Сержант кивнула. «В этой буре они не могли оставить достаточно следов, чтобы найти их самих, но вон там...» Она вытянула руку в направлении, которое, на мой взгляд, совершенно не отличилось от всех прочих. «Вон там путь ограничен горной стеной». «Я бы предположила, что они направились обратно вниз по склону». «Справедливо», — решил я. «Мы проверим все до устья ущелья. Если тут есть коже, мы их найдем. Если нет, то сможем отступить и обрушить пещеру позади нас. Это может быть нелегко», — заметила Гриффин. «Мы использовали почти все заряды для того, чтобы запечатать, что там такое было раньше по коридору. Мы что-нибудь придумаем», — произнес я с большей уверенностью в себе, чем действительно ощущал. «Непрерывное окружение снега вызывало у меня тошноту, холод болезненно сжимал мышцы живота, а голову словно засунули в тиски и медленно их сжимали. Чем скорее мы разберемся со всей этой чертовщиной, тем лучше. В первую очередь для меня». «У Юргена есть Мелта», — продолжал я. «А наш дружок шестереночка запросто найдет слабые места в потолке». «Думаю, вы правы», — согласилась сержант. Я оглянулся, ожидая хоть какого-то ответа от логаша, но озлобленный техножрец сейчас в буре так надежно что казалось, будто его никогда и не существовало».